Битый час, мы еще раз обыскивали здание, излазили все лестницы, прошли по чердаку. Не попали лишь в подвал. В связи с террористическими актами, вход в него теперь украшала железная дверь с громадным замком. Усталые и злые мы вернулись домой. Часы показывали пол седьмого, ложиться спать не имело никакого смысла. «Куда он мог подеваться?» — вздохнула Катя, включая чайник. «Чертте что прямо!» — бормотнул Сережка. «Не мог же Ваня испариться!» — философски заметил Кирюшка. «Ничто не может пропасть бесследно. Закон сохранения энергии». «Вы уже встали!» — раздалось с порога. Катюша повернулась так резко, что расплескала кофе. «Ваня, где ты был?» — Да, где заорали хором остальные? Встрепанный Иван моргал сонными глазами. Спал. — Где не успокаивались все? — На диване. Повисло молчание. Такая тишина устанавливается летом перед грозой. — Никуда не бегал? — сурово поинтересовался Сергей. — Нет, — спокойно ответил мастер. — Да и зачем? Ночь же. — Лампундель! — взвизгнул Сережка. — Признавайся, ты перепутала календарь и решила, что на дворе первое апреля? — но я видела Ваню в трусах возле двери. — Быть такого не может, — спокойно парировал Иван. — Я сплю, как гранит, даже не шелохнусь. — Хороша шутка, — возмутилась Лиза. — Полночи по этажам носились. Представляю, как лампа веселилась. — Ну, я... — Сама с вами ходила, — возмутилась я. Конечно, не успокаивалась девочка, чтобы поржать над дураками. — Боже, спать хочу, умираю, — завела Юля. — А мне, кстати, сегодня контрошку по Русишу писать, — заныл Кирюшка. Точно трояк получу, а все из-за лампы. — Тогда скажи ей спасибо, — хихикнул ласковый старший брат. — А то обычно двояк приносишь. «Ах ты!» — заорал Кирка и бросился на Сережку. «Хватит!» — заявила Катя. «Лампе просто привиделось. Случается такое с людьми от усталости». «С чего она вдруг устала?» — завела Лизавета. «Из школы лампу уволили». «Обеда никогда нет!» — пел свою песню Кирюшка. «Да бог с ней, с готовой едой!» — злилась Лиза. «Но даже продуктов никаких!» — Вот сами и купили бы, — слабо сопротивлялась я. — Безобразие! — хором ответили дети. — Мы учимся! — Уауи! — раздался жуткий вопль. От неожиданности все подскочили на месте. Арчи вошел в кухню и вновь взвыл. «Уауи — Уауи! Еще недавно он разговаривал человеческим голосом, — вздохнула Юлечка. — В этом доме даже попугай одичал, — подвел итог Сережка. — Сережка. Небось, от голода. «Чем вы его кормите?» — спросила я. «Мы?» — воскликнули домашние хором. «Мы думали, ты ему еду даешь вместе с остальными животными?» «Нет», — растерянно пробормотала я. «Утром и вечером я ставлю кошкам вискос, а собакам роял конин. Про Арчи забыла». «Интересно, почему он до сих пор еще не умер?» — удивился Иван. Тут попугай, словно поняв, о чем идет речь, с достоинством приблизился к кошачьим мискам и принялся с явным удовольствием уничтожать лежащий там корм. «Дурдом!» — резюмировал Сережка. «Арчи! Вкусно!» «Вкус тропических фруктов!» Голосом телевизионной рекламы ответил попугай, ловко щелкая кошачье наслаждение. «Ладно, ребята, на работу пора», — опомнилась Юля. Дети, толкаясь, побежали в коридор и принялись спорить, кто первый займет ванную. «У меня сегодня раскрой», — объявил Ваня. «Выкройку сделал». С этими словами он ушел из кухни. Катюша молча нарезала не слишком свежий батон, запихнула ломтики в тостер и неожиданно спросила. — Правда, Лампа, где ты бегаешь целыми днями? Только не ври опять, что на свидание ходишь. В этот раз не поверю. Я со вздохом налила в чашку кипяток и начала полоскать пакетик Липтона. — Ну вот, в этом доме все против меня, даже Катюня. Около одиннадцати утра я стояла на Якиманке, напротив президента отеля, возле двери, на которой висела вывеска «Модес Хаар». Поколебавшись секунду, я ткнула в звонок, раздался легкий щелчок, и перед глазами открылась роскошная мраморная лестница. Ступени были нежно-розового цвета, перила горели золотом. Честно говоря, мне стало не по себе. На улице, несмотря на мороз, слякоть под ногами растекалось какое то черно серое месиво из остатков снега льда и песка которым щедро засыпают тротуары представляю какие жуткие следы останутся на этой красоте чтобы нанести лестнице наименьший урон я старательно зашаркала сапогами по зеленому коврику у ее подножия но тут раздалось мелодичная тренканье Дверь распахнулась, и появилась женщина в роскошной шубе из соболя. Посетительница, не задерживаясь ни на минуту, пошагала вверх. На розовом мраморе тут и там остались кучи грязи. Не успела дама пройти один пролет, как откуда-то, словно джин из бутылки. Материализовалась уборщица в красивом темно-красном халатике и мигом вытерла безобразие. Я вздохнула и тоже пошла вверх, усердно делая вид, что на чистоту можно и наплевать. Нет, все-таки у меня менталитет нищей женщины, которая привыкла сама убирать, гладить, стирать и готовить. Но почему мне всегда неудобно, если кто-нибудь вдруг начинает мыть изгвазданный мной пол? Одну мою знакомую, Женю Леонову, позвал в ресторан «Кавалер». Женя работала в библиотеке, оклад имела соответственный и по заведениям общественного питания никогда не ходила. Но мужчина был вполне состоятельным, и Женька отправилась в кабак. Сначала ей чуть не стало плохо, когда она увидела меню. Самый скромный салатик стоил больше, чем она получала за три месяца. Перепугавшись до колик, Женька стала твердить, что хочет только чаю без сахара и лимона. Но мужик заказал ужин по полной программе. Готовили в заведении хорошо. Женя наелась, расслабилась. Спутник ласково спросил, теперь кофе или все же чай без сахара и лимона?